Глава двадцать пятая Роман вымылся, надел чистое, хорошо проглаженное белье и почувствовал себя празднично. Красный, с влажными еще волосами, пришел он в дом, где его давно дожидались. На столе дымилась эмалированная миска с пельменями. Ганька, еще ничего не знавшая о приезде Романа, со слезами радости кинулся к нему на грудь. Роман расцеловал его и сказал... «Смотри, не болтай, что я дома живу!» «Я не маленький, можешь мне этого не говорить!» Обиделся Ганька, и чтобы утешить его, Роман подарил ему собственноручно сделанную из горной таволошки дудку. После ужина Роман в расстегнутой рубашке и унтах на босую ногу сидел в полутемной горнице с отцом и дедом, рассказывая им о побеге из-под расстрела, о жизни в лесной коммуне. Долгий рассказ его подходил к концу, когда на улице под окнами горницы заслышалось множество мужских голосов. Роман вскочил, стал натягивать на себя полушубок. Отец и Андрей Григорьевич заметались по горнице, подавая ему шапку, шарф, рукавицы. Синую дверь властно забарабанили. Мать схватилась за голову, запричитала. Побелевший отец перекрестился и бросился было открывать дверь. «Подожди!» — схватил его за плечо Роман — — Я выйду в сене вперед тебя и стану там за дверь. Тогда ты откроешь. Если меня там сразу не заметят, вырвусь. — Мама, не плачь, не надо, — успел он сказать матери, и, крадучись с револьвером в руке, вышел в сене. На цыпочках, пройдя по ним, прислонился к стене у двери. — Ежели увидят, все пропало. — Стрелять я в них не могу, этим родных погублю, — размышлял он, унимая охватившую его дрожь. Вышедший следом за ним отец заспанным голосом спросил, «Кто там?» «Атаман с понятыми! Открывай!» — закричали ему на крыльце, и Роман узнал голос Платонова Волокитина. Отец выдергивал и все никак не мог выдернуть из скобы засов. Наконец ему это удалось. Дверь распахнулась и прикрыла собою Романа. Тяжело топача, ворвались в не казаки и, не останавливаясь, отшвырнув в сторону Северяна, бросились в раскрытую кухонную дверь. Роман облегченно вздохнул, упругим кошачьим шагом выскользнул из-за двери на крыльцо. У крыльца стояли два человека — высокий и низенький. Раздумывать было некогда, Роман стремительно кинулся на них. Высокого ударил головой в грудь, сбил на землю, а низенький истошно вопя побежал к воротам. Роман воспользовался этим и перескочил через забор во дворы. «Убежал! Убежал!» — надрывался у крыльца сбитый им человек. На крик его выбежали те, что были в доме, и, увидев во дворах Романа, начали стрелять в него. Он спрятался в тень от соломенного омета и благополучно выбрался на гумно, с гумна на огород. Потеряв беглеца из виду, казаки поопасились его искать. Он бросился в кусты на драгоценку. Когда перебегал через залитую лунным светом луговину, еще два выстрела прогремели ему вдогонку. К полуночи резко похолодало. Мороз был не меньше, чем на сорок градусов. Роман остановился на льду Драгоценки в тени высокого берега. У него сразу защипало уши и щеки, заныли пальцы на ногах. В поселке лаяли потревоженные выстрелами собаки, скрипели шаги в проулке у мельничной плотины. Опасно было выходить сейчас из кустов. но нельзя было и стоять на месте. Мороз донимал все сильнее. Нужно было идти, но куда? После недолгих размышлений он решил: пойду на заимку, больше деваться некуда. Здесь меня либо поймают, либо я сам замерзну. Руслом драгоценки, где легче было идти, пошел вверх по ее течению. Наган положил за пазуху, а в руки взял толстую палку. Когда удалился от поселка и миновал по Скотину, чтобы сократить путь, вышел на зимник. Зорко, поглядывая по сторонам, зашагал по зимнику, часто постукивая нога об ногу. Кусты и белые сопки как будто настороженно приглядывались к нему. В их мертвом молчании чувствовал он для себя угрозу, и чем дальше уходил от поселка, тем смутнее становилось у него на душе. Пройдя версты четыре, поравнялся с круглой сопкой, где доставался им покос в тот год, когда он вымазал у дегтем ворота. Впереди у самого зимника стояли осыпанные пушистым инием заросли тальника. Прежде чем приблизиться к ним, он остановился и до в глазах разглядывал их. И уже собрался шагать дальше, когда увидел там перебегающие с места на место парные огоньки. Волосы зашевелились у него под попахой. Впереди была волчья стая. А в такую пору да в одиночку встреча с волками не предвещало ничего хорошего. Влево от дороги Роман увидел сток сена. Он бросился к нему, схватился за ветряницу и с помощью ее очутился на макушке стога. Первый волк прыгнул туда сразу за ним. Зубы его яростно клацнули возле ноги Романа. Он убил его выстрелом в упор. Волк упал в наметенный у подножия стога сугроб. Остальные разбежались от выстрела в стороны и уселись на снегу. Тогда Роман решил добыть огня. Он вспомнил, что у него должны быть с собой спички — Ни на секунду не спуская глаз с волков, с трудом расстегнул он полушубок. Спичечная коробка оказалась в правом кармане. Достав ее, Роман торопливо очистил от снега и разворошил макушку стога. Не обращая внимания на зверей, сунул наган за пазуху и опустился на колени. Чиркнул две спички сразу, поднес их к сену и облегченно вздохнул. Сено загорелось. Через минуту, схватив охапку пылающего снега, он подбросил ее кверху. Тысячи огненных мух закружились над стогом. Волки испугались и огромными прыжками понеслись к речке. На рассвете увидел в лагу среди березового редколесья три зимовья, окруженные дворами и ометами соломы. Подойдя к ометам, остановился в нерешительности. У зимовья заливались на разные голоса собаки. Он сильно продрог, ему хотелось есть, ноги подкашивались от усталости. Но идти в зимовье вслепую было рискованно. Решил дождаться утра и, оставаясь незамеченным, разглядеть, что за люди живут на заимке. Выбрав свежий пшеничный омёт, объеденный с наветренной стороны скотом, он устроил в нём глубокую нору. Забравшись туда, завалил соломой вход. Там быстро согрелся, прилёг поудобнее и забылся старожским сном. Когда вылез из норы, на серебряных макушках берез ярко играли блики солнца. Над двумя зимовьями подымался дымок из труб. В стайках мычали телята, блеяли овцы. Скоро из зимовья вышли два старика и подросток. Они взяли два ведра, пишню и погнали скот на утренний водопой к колку, окутанному морозной мглой. Вместе с ними убежали все собаки. Решив, что в зимовьях больше никого не осталось, Роман смело направился туда — Рванув на себе забухшую дверь, с белым облаком холода вошел в ближайшее зимовье и остановился, как вкопанный. На нарах у печки сидела и вязала чулок Дашутка. Обомлев, до Дашутка вскочила на ноги, уставилась на Романа широко раскрытыми, испуганными глазами. Выпавший из ее рук клубок пряжи покатился к его ногам. «Ух, как тепло у вас!» — сказал он, первые пришедшие в голову слова — Дашутка ничего не ответила, тогда он спросил. «Что, не узнаешь меня?» Поняв, что перед ней не призрак, а живой роман, Дашутка, задыхаясь от волнения и кусая кончик платка, сказала тоже первые подвернувшиеся слова ломким чужим голосом. «Как не узнать? Узнала. Только ведь тебя давно все похоронили. Откуда это ты?» «Бегаю от богачей, от волков бегаю». Голос его странно дрогнул. «Так вот и живу, Дарья Епифановна. Если тебе не жалко куска хлеба, угости меня». «Да ты садись, садись! Я тебе покормлю сейчас!» И засуетилась, доставая с полок и расставляя на столе хлеб, деревянную чашку, туесок со сметаной. Нарезав хлеба и наливая из медного чайника в чашку чай, пригласила. «Проходи давай, только не обессудь за угощение». Роман осторожно сел за шатки из плохо оструганных досок стол. Дашутка расположилась напротив него у печки и занялась чулком. Но Роман не видел, что она не столько вяжет, сколько украдкой поглядывает на него. Ему сильно хотелось есть, но его одолело смущение, и он выпил только чашку чая, съел тоненький ломтик хлеба. Поблагодарив с поклоном Дашутку, спросил. — С кем ты тут живешь? — С дедушкой. — А другой старик чей... — Парамон Мунгалов. Они с работником в другом зимовье живут. — Если есть у тебя лишние портянки или чулки, дай мне. Прихватили меня богачи так, что я в унтах на босую ногу пятнадцать верст отмахал. — А по такому морозу это не шутка. Да потом еще волки чуть было меня не слопали. — Вот, возьми, — подала ему до шутка с печки пару новых шерстяных чулок. — Спасибо, — с жаром поблагодарил Роман. Если бы знала ты, что пережил я в эту ночь. Вдруг на дворе заскрипели сани. Да взглянула в окно и побелела. Беда, роман! Это мой отец приехал, и еще кто-то. Но даром они меня не возьмут, если выследили. Увидев в его руке револьвер, Дашутка тихонько запричитала. Ой, ой, горюшка мое! И вдруг сердито прикрикнула на романа. «Да прячься ты, непутевая голова! Отец, может, и не знает, что ты здесь!» «А куда я спрячусь?» «Да под нары, под нары лезь! Там темно! На, вот потник тебе и убирайся!» «Ладно, будь что будет!» И схватив потник, Роман залез под нары. Заполз там в самый дальний угол за ящик с картошкой и вилками капусты. за Затклой сыростью шибанула ему в нос. Разослав потник, он прилег на него». шутка металась по зимовью и кидала под нары все, что можно, чтобы лучше укрыть его. За дверью послышались шаги. Дверь со скрипом распахнулась, и сквозь клубы морозного воздуха Роман увидел красные епифановы унты, услыхал его простуженный голос. «Доброго здоровья, Дарья!» «Здравствуй, тятя! Что это ты так рано?» «За дровами поехал? Ну, рассказывай, как живешь тут, девка!» «Слава богу, живу!» «А я, дай, думаю, заеду, погляжу, как вы тут управляетесь. Угости-ка меня чайком, погреюсь да поеду». Пока Епифан пил чай, вернулись с водопоя старики. Они загнали скот во дворы и оба зашли в Козулинское зимовье. Вместе с ними забежала черная небольшая собачонка и улеглась у порога, умильно поглядывая на стол, где на самом краю лежала булка хлеба. Роман притаился. Эта пустолайка была теперь для него опаснее целой стаи волков». «Ну как, не замерзли еще божьи прапорщики?» — спросил Епифан-стариков. «Пока ничего, Бог милует. А морозы и впрямь несусветные. Прорубь нынче за ночь так заросла, что едва продолбили. «Погрей нас, Дарья, чайком!» — попросил старик Казулин и, прокашлявшись, обратился к Епифану. «Что в поселке Епиха-новенького?» «Новостей целый ворох. Сегодня ночью ромашку улыбина ловили». «Да разве он живой?» «Живой, мать его, в душу!» Заявился откуда-то домой, мылся в бане, а его Никула Лопатин углядел. А у Никулы язык, что осиновый лист, во всякую погоду треплется. Сболтнул бабе, а та и пошла звонить. Узнал об этом Сергей Ильич и Катаману. Заставили идти того арестовать ромашку. Семь человек ходили к улыбиным. Пятеро в избу кинулись, а двое у крыльца остались». А Ромашка, он не дурак. Он, оказывается, в синях за дверью стоял. Как те пробежали мимо него в избу, он и махнул на улицу. Арсюху Чипалова с ног сбил, а у Пашки Бутина медвежья хворость приключилась. Пока Арсюха подымался, он ведь тоже тетеря добрая. Ромашка во дворы сиганул. А там его ищи-свищи. Стреляли в него, да не попали». «Какой молодчага парень-то!» — похвалил Романа старик Мунгалов. Ведь совсем в юноша, а гляди ты каков, от семерых ушел. Весь в деда. Дед у него в молодости тоже бедопроворный был. Только я, да покойный сват Дмитрий, и могли устоять супротив него». Старик Козулин пожалел Романа. «Куда он, бедняга, в такую стужу денется? Все равно, однако, поймают. Ежели домой сунется, сразу изловят. За домом крепко доглядывают». А прийти он должен, захочет коня своего взять. Без коня, конечно, человек он пропащий. Коня ему теперь воровать надо. Того, на котором он приехал, в станицу отвели. Огорченный этой вестью, Роман неосторожно пошевелился в своем убежище. Собачонка учуяла его и зарычала. Потом забежала под нары, принялась лаять. Совсем близко от Романа сверкнули ее глаза. Вот-вот она могла схватить за ногу, и он решил, что все пропало. Епифан удивленно сказал, «На кого это она брешет?» «Крысу, должно, учуяло!» — сказал старик Казулин, а до шутка поддержала его. «Сегодня утром я двух крыс видела. расплодилась их столько, что ничего доброго под нары нельзя положить. Собачонка лаяла все громче, все злее. Один из стариков глубокомысленно заключил. «Должно быть, прижучила крысу в уголок, а взять боится. Пустолайка проклятая!» да вытури ты ее даре к черту совсем оглушила да шутка схватила клюку принялась бить собачонку и два раза по ошибке задела романа собачонка с жалобным визгом выскочила из под нар епифан раскрыл дверь и пинком выбросил ее из зимовья роман потирал ушибленный бок и ждал что будет дальше ну отогрелся поеду сказал епифан надел шапку и рукавицы и вышел из зимовья Следом за ним ушел к себе старик Мунгалов. Немного погодя поднялся и старик Казулин, сказав до шутки, что идет поправлять городьбу в овечьем загоне. До шутка проводила его и с раскрасневшимся лицом заглянула под нары. «Живой еще?» «Живой. Только взмок весь. Давай, выходи, у меня щи сварились, покормлю тебя щами. А я тебя клюкой не ударила?» «Нет», — соврал Роман, вылезая на свет Божий. Да шутка вытащила из печки горшок, налила Роману миску щей, а сама стала смотреть в окошко, чтобы предупредить его, ежели появится старик. Соскребая со стекла узорный иней, с плохо скрытой заботой спросила. «Что теперь делать будешь?» «И сам не знаю. Без коня я все равно, что без ног. Пойду, видно, коня добывать». «В такую стужу, да в твоей лопоте?» «Нет уж, поживи-ка лучше день-другой у меня под нарами». «С тоски умру». — Не помрешь, — рассмеялась дошутка, А там что-нибудь сообразим? Вечером, когда старика снова не было в зимовье, Роман сказал до шутки, что он ночью уйдет. — Как хочешь, не удерживаю. Только подумай, куда идти-то тебе. Ведь погибнешь. — Может, и погибну. Только под нарами торчать мне совестно. — Нашел, чего стыдиться. Ты потерпи, я обязательно что-нибудь придумаю ради старой дружбы. Старик вернулся на этот раз на дворе расстроенный. «Беда, девка!» — хрипло говорил он. «Ночью большой буран будет, а у нас пеструха совсем на тяжеле. Вот-вот отелиться. Ежели случится это нынешней ночью, можем теленка загубить. Прямо не знаю, что делать». шутка, подумав, сказала, что корову можно на ночь завести в пустое зимовье. Старик ответил, что делать это неудобно, зимовье чужое. «Да что ему сделается зимовью-то?» — убеждала его Дашутка. Настелим подстилки побольше, а убирать за пеструхой я сразу буду. — Схожу, посоветуюсь с Парамоном, — сказал старик и пошел к Мунгалову. Вернувшись, приказал Дашутке Загоняй корову в зимовье. Парамон говорит, что беды не будет, ежели и поживет там с недельку. Дашутка обрадовалась, быстро оделась. Уходя с порога, сказала, что затопит в зимовье печку, чтобы корове совсем хорошо было. Ночью, когда Роман уже спал... шутка залезла под нары, разбудила его. «Вылезай! Я тебе другую хату нашла!» В зимовье было темным темно. В трубе завывал дикими голосами ветер, стекла в окне дребезжали. шутка взяла Романа за руку и, попросив потише ступать, повела за собой. За дверью их сразу встретил не на шутку разгулявшийся Буран. С трудом добрались они к стоявшему на отшибе зимовью. Корова, редко и шумно повздыхивая, жевала сено. шутка потрепала ее по шее, прошла к окошку, завесила его соломенным матом и, посмеиваясь, обратилась к Роману. «Здесь теперь жить будешь. Дверь я на замок закрою, ключ себе возьму. Когда дедушка сюда придет, отсиживайся под нарами, а в остальное время хоть пой, хоть пляши. Вон постель твоя», — показала в угол на охапку соломы, затем подкинула в печку дров — Привернула в лампе огонь и собралась уходить. «Может, проводить тебя? Ведь на улице сейчас заблудиться немудрено». «Не надо. Спи давай. Утром я тебя рано потревожу». «Да ты посиди поговорим. Мы ведь три года с тобой добрым словом не перебросились». «О чем говорить-то?» Присев на краешек лавки, вздохнула до шутка. «От этого тепла на сердце не прибавится. Молодость наша не вернется. Расскажи-ка мне лучше, как Алексея-то моего убили». Просьба ее неприятно резанула Романа по сердцу. Говорить с ней об Алешке было невыносимо тяжело. Одно упоминание о нем заставляло его страдать. Даже мертвый жил Алешка и бередил в его памяти старые раны. И только сделав над собой большое усилие, передал он ей все, что знал о смерти Алешки. Выслушав его, Дашутка помолчала и вдруг спросила. — А если бы тебе довелось быть на месте Семена? Убил бы ты Алексея? — Убил бы. Про меня, конечно, подумали бы, что я его из-за тебя убил, за то, что ты ради него меня бросила. Только правды в этом не было бы. Ты ведь сама знаешь, как у нас с тобой получилось. Так что за это его убивать нечего было. А вот за то, что он к Семенову побежал, к халую японскому, за это я бы ему спуску не дал», — сказал Роман жестоко и горячо. Да шутка пристально глянула на него. «А ведь многие думают, что вы его вместе с Семеном убили». «И не за что-нибудь, а из-за меня. Рада я, что нет на тебе его крови». И она порывисто встала с лавки. «Ну, пошла я. Успевай спать, а то утром дедушка придет, и чуть свет загонит тебя под нары». Грустно улыбнувшись, сказала она «на прощание».